Глава двадцать восьмая. Чистый оранжевый свет льется в окна кафе на берегу, нагревает столешницы из ламината и поблескивает на хромированных каркасах стульев. Океан за окнами необычно гладкий и безмятежный. Лишь изредка можно увидеть всплеск от пикирующей в воду чайки. «Рановато ты встала!» Удивленно приподняв брови, замечает Джульетт а сама раскладывает на поддоне кофемашины разные приборы из нержавеющей стали. Сейчас 7.45 утра, если не считать персонал, кроме меня, в кафе не души. «Слишком рано», — соглашаюсь я и, подавив зевок, достаю из сумки кошелек. «Флет Уайт?» — спрашивает Джульетт. «Да». «Да, двойной на вынос, пожалуйста». С овсяным молоком. Джульетт начинает готовить мне кофе. Я кладу на стойку пятифунтовую банкноту. Но она машет рукой. «О нет, убери! Первый кофе мы всегда подаем бесплатно. Политика заведения!» «Что, правда?» Джульетт широко улыбается. «Ага!» Я в этом почему-то сомневаюсь, но благодарна за этот жест и поэтому протягиваю руку к банке для чаевых. Принимаю бесплатный кофе, но оставляю чаевые за улыбку и опускаю в банку пять фунтов. Джульет молча кивает. «Бэккет!» — окликает меня со спины доброжелательный женский голос с легким акцентом. Обернувшись, вижу баронессу, а она как-то слишком уж пристально на меня смотрит. «О, привет, Надя!» «У вас все хорошо?» спрашивает Надя, и, судя по тону, ее это действительно волнует. То есть она уже в курсе. «Я слышала о пожаре», — говорит Надя и подходит на шаг ближе. «В то же время я слышу, что Джульет делает паузу в работе, чтобы в свою очередь услышать, о чем мы говорим. Это ужасно. Слава богу, вы не пострадали». «Что, по-вашему, могло стать причиной возгорания?» Я пожимаю плечами. «Ну, из-за чего порой загораются старые дома?» «В общем, такое случается». Надя прищуривается, не отрывая от меня глаз. «Мне сказали, что пожарные подозревают поджог». Беру свой кофе, отпиваю глоточек с пеной а сама внимательно смотрю поверх бумажного стаканчика на надью да она в курсе многих секретов хэвипорта но что касается абьюзивного поведения моего отца тут она как и все в хэвипорте просто слепой котенок держу пари причина в неисправной проводке или что то вроде того беспечно предполагаю я чтобы снизить градус ее озабоченности Если Надя возьмет след, который приведет ее к Сэму Гастингсу, то узнает о том, что мой отец делал с Пейдж, и тогда может отказаться от покупки дома. «Что ж, полагаю, такое возможно», — отвечает Надя, рассеянно так, как будто прокручивает в голове другие сценарии. Потом выдерживает паузу и, глядя мне в глаза, продолжает. Слышала. «Вчера у вас была еще одна стычка в рекерс. И знаете, я начинаю беспокоиться за вашу безопасность». «Вообще-то, раз уж вы об этом упомянули...» Тут я приглаживаю волосы на затылке. «Я знаю, мы заключили соглашение, но, думаю, пора мне вернуться в Лондон. Мое присутствие в Хэви-Порте для многих хуже чесотки. Да и пожарный сказал...» что могут пройти недели, прежде чем дом моих родителей снова станет пригодным для нормального в нем обитания». Надя делает неопределенный взмах рукой в сторону окна. «Вы всегда можете остановиться в Анкаро-парке». «Ой, я не хочу обременять своим присутствием». Надя улыбается. «Ерунда. Уверена, вы меня не стесните». Закусив нижнюю губу, смотрю себе под ноги. «Да, погостить у Надии было бы очень даже неплохо. Вот только у нее в доме на каждом углу якоря. Я бы придержала ваше приглашение на потом, если вы, конечно, не против». Говорю я и беру стаканчик с кофе двумя руками. «Лондон зовет». Надя, поджав губы, кивает. «Понимаю». Мы смотрим друг другу в глаза, и я начинаю нервничать. Такое ощущение, что еще секунда, и у меня выбьют почву из-под ног. «Послушайте, Надя...» Я понижаю голос. «Чарнелл Хаус. Пожар. Все прочее. Мой отъезд. Вы еще планируете...» «О! Насчет этого даже не беспокойтесь!» Уверенно говорит Надя. Пожар — это всего лишь небольшая заминка. Он нас притормозит, но не остановит. Она глубоко вздыхает. И, Беккет, я понимаю. Понимаю, почему вы решили уехать. Знаю и ценю, что вы пытались сделать, несмотря на то, что не все в нашем городе встретили вас с распростертыми объятиями. Мне жаль, если я вас разочаровала. Надя тихо смеется. «Вы меня вовсе не разочаровали. Начнем с того, что Лин Уайлдинг, похоже, очень к вам привязана». Когда Надя упоминает имя Лин, у меня сжимается сердце, и я вспоминаю о своем телефоне в сумке. Он все еще выключен и накапливает непрочитанные сообщения. Прогоняю эти мысли прочь. «Знаете...» Думается мне, что Джульет тоже очень даже по-дружески ко мне относится. Оглядываю зал и вспоминаю, как Джульет выступила против мужа в мою защиту. А она тем временем стоит с посетителем возле окна в дальней от нас стороне зала и любуется рассветом. «Ах, да!» — соглашается Надя. «У нее золотое сердце. Муж у нее, правда, человек сложный». «Мы какое-то время обе смотрим на Джульетт. Солнце восходит, и кафе наполняется его светом». «Этой ночью был такой шторм, просто ад кромешный», — говорит Надя, глядя на море. «По всему побережью оползни, и на дорогах тоже та еще ситуация. А теперь смотрите, тишь и благодать». Джульетт возвращается к кассе, и машет нам рукой. Надя машет ей в ответ и обращается ко мне. «Что ж, солнце встало. Пора двигаться дальше. Бон-вояж, bon дорогая!» Она раскрывает мне свои объятия, и мы обнимаемся. Но не формально, а как близкие друзья. В этот момент я понимаю, что меня уже очень давно вот так по-настоящему никто не обнимал. Даже комок подкатывает к горлу. «Спасибо!» Голос у меня срывается, но я все-таки договариваю. «Спасибо вам за все!» «А вы звоните, как вернетесь в Лондон!» Надя достает из сумки кошелек и подходит к барной стойке. «Поверьте, я с огромным удовольствием поделюсь с вами своими планами по поводу приюта. Обязательно позвоню». «И мое приглашение в силе!» говорит Надя, когда я уже направляюсь к выходу со стаканчиком кофе в руке. «Мой дом!» «Эт-сетера!» Утро выдалось прекрасное, насколько это может предложить ноябрь. Воздух чистый и бодрящий, льдисто-голубое небо без единого облачка. После ночной грозы город напоминает когда-то захламленную квартиру, которую теперь не просто идеально вычистили, Так еще и жильцов выселили. Дойдя до конца променада, поправляю шарф. Да, холодновато, но я решительно настроилась хотя бы час, лучше больше, сидеть на свежем воздухе и писать. Усталость не способствует продуктивной работе мозга, но мне есть что сказать, и это будет нечто новое. Поэтому ветер и холод станут для меня хорошим подспорьем. Минут десять иду вдоль пляжа и, наконец, нахожу подходящее местечко. Песчаный холм в окружении больших поросших водорослями камней. Усаживаюсь, открываю ноут и, пока он загружается, беру телефон. Мысленно готовлюсь к потоку сообщений, но их нет. Встаю, размахиваю телефоном в воздухе и в награду получаю одинокий сигнал о сообщении. «Лин. Беккет, прости. Не знаю, что сделала, но прошу прощения». Тру глаза, из горла вырывается сдавленный стон. «Если бы она сорвалась, если бы засыпало меня сотней истеричных, полных отчаяния сообщений, это могло бы хоть как-то облегчить мое чувство вины. Но она этого не сделала». Написала всего два полных раскаяния и смирения предложения. Чувствую себя ростом с букашку. Мой macbook оживает. Скривившись, смотрю то на его экран, то на телефон. Я все исправлю, и очень скоро, но не с помощью текстового сообщения. Надо пойти и повидаться с ней, но только не сейчас. Сейчас она точно идет на работу. Пойду к ней ближе к вечеру. Так ведь поступают люди в маленьких городках. Заскакивают на чашечку чая. Поговорим лично. Все проясним, чтобы не осталось недомолвок. Собираюсь отключить телефон, и тут замечаю сообщение в чате с Зейди, как раз под чатом с Лин. Да, Зейд, я тоже задолжала разговор. Надо рассказать ей о пожаре. Это понятно, и о Пейдж Гастингс. Но я, похоже, уже пару недель вообще не интересовалась, как у нее дела. Замкнулась на своей личной драме. Этот город и здешние люди просто зашорили меня. Набираю. Поезда снова ходят. Вернусь поздно вечером. Свободно завтра. Наверстаем упущенное. Ха! Зейд сейчас тоже в пути на работу. Естественно, с наушниками в ушах где-то на центральной линии, вся поглощена мыслями об очередном судебном разбирательстве. Пробую представить их с Линн встречу. Они ведь могут однажды встретиться. И улыбаюсь. Да уж, парочку настолько разных персонажей чертовски трудно сыскать. Возвращаюсь к своему ноуту, скролю последние документы и открываю файл HeavyPort 2023. Начинаю набирать текст. Сегодня рано утром для меня кое-что открылось. Секрет маленькой девочки, которую она похоронила глубоко под фундаментами домов родного города. Похоронила, потому что знала, никто ей не поверит. Этот секрет перевернул мне душу, потому что я храню такой же, и пришло время совсем разобраться и посмотреть правде в глаза. Это правда о человеке, который для большинства людей был маяком, символом надежды, а для меня был самым настоящим монстром, который ничего не знает о твоем мире, но при этом тоже в нем живет. Пишу с сумасшедшей скоростью, ни на секунду не останавливаюсь. Впервые пишу об отце-абьюзере, о том, как моя детская одержимость воображаемой подругой стала катализатором его жестокости. О том, что это его жестокость, стала причиной того, что мы так никогда с ним и не сблизились. Причиной того, что я все эти годы была поглощена черной, мутирующей ненавистью к отцу. И причиной того, почему я не смогла заставить себя навестить его даже на смертном одре. Да, не обязательно быть дипломированным психологом чтобы понять, почему у меня сохранилось так мало воспоминаний о первых девяти годах моей жизни. Я отвергала эту часть себя. Так и замазывают штукатуркой оцеревшие и разрушающиеся стены в старом доме. Но дело в том, что я была ребенком. Откуда у ребенка селективное сознание? Вот поэтому мой мозг стер из памяти... Почти все воспоминания о школе Хэвипорта, о моей жизни дома, о дружбе с Лин. И даже сейчас я не уверена в том, что эти воспоминания могут вернуться. И еще. Мама. Она знала, что отец бил меня. Наверняка знала. То есть знала и не вмешивалась. Даже не пыталась его остановить. И единственная причина, почему он наконец перестал надо мной измываться, это то, что они вышвырнули меня из дома, вычеркнули из своей жизни. Да, я оказалась в безопасности, но только лишь потому, что меня отправили за сотни миль от родительского дома в какой-то там интернат. Пишу о раздвоении личности отца, о пугающей разнице между человеком которого знали и любили в хэвипорте и тем, который бросался на меня с кулаками за закрытыми дверями своего дома. Получается, что ему для того, чтобы предстать перед всем остальным миром в образе цивилизованного и даже любимого горожанами человека, было необходимо измываться надо мной и над Пейдж. И чем сильнее он нас бил, тем мягче мог относиться ко всем остальным в своей жизни вне дома. Пишу все это и даже не замечаю, как проходят четыре часа. Беккет. Говард, я написала еще кучу всего. Прикрепляю к эмейлу. Кстати, доброе утро. Говард. О боги, женщина, ты просто огонь. От такого сравнения меня, конечно, корежит. Надо бы ему обо всем написать на нет. Он только задергается, а мне это ни к чему». «Беккет. Материал? Пикантный. Готовься!» «Говард. Готов. Беккет. Честно, тут тема взрывоопасная. Я об этом никому не рассказывала. Это только между нами. Ок? Не для общего потребления. Говард. Конечно!» Набираю полную грудь соленого морского воздуха и кликаю в имейл «Отправить». бекет К другим новостям. Возвращаюсь в Лондон. Решила, больше не могу жить без преступлений с применением ножа и фермерского сыра. Когда ближайший коктейль? Ха. Говард. Идея блеск. Граучо. Ха-ха. Ха! Захлопываю ноут, убираю его в сумку, встаю и поворачиваюсь в сторону города. Представляю Лин на работе. Как она сидит за столом, сортирует документы, затачивает карандаши. Ну или еще что-то в этом роде. В половину шестого я к ней зайду. И мы попрощаемся.